Лежа на своем тифике рядом с Эдуардом, Гальберт не мог не позавидовать спокойному сну, в который тотчас же погрузился его брат. Он понимал теперь загадочный смысл речей белой женщины. Подаренный ею талисман принес ему более зла, нежели добра. Удачный или неудачный исход предстоявшего поединка мог тяжело отозваться на тех, кто был всего дороже Гальберту. Если было суждено пасть ему, все кончилось для него лично но в страшные горе и всякие бедствия ожидали мать его и брата. Эта мысль усиливала для него ужас самой возможности смерти. Месть Аббата должна была обрушиться на дом Глэндинингов и могла быть отвращена лишь великодушием Сэра Пирси. А Мэри Авенель? Самая победа этого противника докажет ей, что Гальберт был столь же не способен стать ее защитником, как был спор на вызов несчастья на неё, и на ту семью, в которой она находила приют с самого своего детства. К этим мыслям присоединялись все те горькие и тревожные ощущения, которых не может избегнуть самый храбрый человек, и даже при более основательном, неотложном поводе к бою, когда ему приходится приступать в первый раз к решению спора путем оружия. Но если так печален был один исход поединка, то и другой представлял мало утешительного. Оставшись победителем, Гальберт спасал только свою жизнь и удовлетворял свое оскорбленное самолюбие, но для его близких, для его матери, брата, особенно же для Мэри Авенель, последствия его торжества могли быть пагубнее самого его поражения и смерти. Оставшись в живых, сэр Пирси мог еще защитить семью павшего по своему рыцарскому понятию о чести, но в случае его смерти Ничто не могло оградить несчастного от возмездия, которому должны были присудить их аббат и вся монастырская братья за нарушение мира во владениях обители и убийство одним из ее же вассалов такого лица, которое прибегло к ее покровительству, и ее распоряжением было водворено в Глендерге как безопасном убежище. Эти мысли о неминуемом бедствии, навлеченном только одной его запальчивостью на родной дом, Терзали Гальберта, как терновые изголовья, ложились гнетом на его душу и не давали ему сомкнуть глаз. Оставался один путь уладить дело, но он был унизителен и вместе с тем даже небезопасен. Гальберт мог рассказать англичанину о тех странных обстоятельствах, благодаря которым он владел талисманом, данным ему, как теперь казалось, белую женщину лишь в минуту неудовольствия. Но его гордость не мирилась с таким признанием, и рассудок, который охотно внимает ее голосу в подобных случаях, представлял ему разные доказательства бесполезности и низости подобного шага. «Если я стану говорить о таких чудесах, — думал юноша, — то не заклеймят ли меня именем лжеца или не подвергнут ли каре за колдовство? Если бы сэр Перси Шафтон был так великодушен, благороден и добр, как те рыцари, которых описывают в романах, я мог бы действительно вселить в него доверие ко мне и избежать, не унижаясь, того положения, в которое я поставил себя. Но если он таков, каким, по крайней мере, мне кажется, то есть тщеславен, высокомерен, исполнен самомнение и заносчивости, то я лишь напрасно унижу себя. А я не хочу унижаться, — воскликнул он, вскакивая с постели, схватывая свой меч и замахнувшись им перед глубокой амбразурой, сквозь которую ярко светила луна к его удивлению и испугу чей то воздушный облик обрисовался в этих лучах не препятствуя им однако падать сквозь него на пол видение это было чем то неопределенным смутным но гальберт узнал белую женщину по ее голосу ни разу еще ее появление не поражало его таким ужасом вызывая ее он ждал что и она покажется и был приготовлен к чудесному Но теперь она явилась без вызова, и ему казалось, что это служит предвестием несчастья, и что он связан чем-то с демоном, могущество и намерения которого ему неизвестны, а действия не подлежат никакому ограничению с его стороны. И он стоял, онемев от страха, между тем, как привидение говорило ему. «Тот, кто отомстить за обиду стремится, пролитие крови не должен страшиться, и узел Что словом твоим был спасен, только мечом может быть рассечен. Прочь, обманчивый дух! произнес Гальберт, я заплатил за твои внушения слишком дорогою ценою. Уходи, заклинаю тебя именем Господа. Она засмеялась, и этот холодный, неестественный хохот показался ему страшным после ее обычного грустного голоса, а она заговорила опять. «Ты раз вызывал, и два раза меня, а в третий сама я гостья нежданный. В долину ко мне ты являлся незваный, являясь к тебе незванной и я». Гальберт вне себя от ужаса стал звать брата. «Эдуард! — крикнул он. — Проснись ради самой Матери Божией! Проснись!» Эдуард проснулся и спросил, что случилось. «Посмотри! — ответил ему Гальберт. Посмотри, кто здесь в комнате». «Никого нет», — сказал Эдуард, озираясь. «Как? Ты не видишь никого?» «Никто не стоит тут, на полу, в том месте, на которое падают лучи от луны», — продолжал Гальберт. «Никого нет», — повторил Эдуард. «Один ты стоишь тут с своим обнаженным мечом. Но прошу тебя, Гальберт, полагайся более на духовное оружие, нежели на сталь и железо. Во все эти последние ночи...» ты. Ты спишь непокойно, стонешь, бредишь о битве, о привидениях, демонах. Сон не освежает тебя, а грезы преследуют, когда ты и проснешься. Прочти, Паттер и креда милый Гальберт, призови на себя заступничество Божие, и ты заснешь крепко и встанешь с восстановленными силами. Может быть. Может быть, проговорил юноша медленно но не спуская глаз сведения, которое ясно обрисовывалось перед ним. «Ну неужели, дорогой Эдуард, ты не видишь здесь никого, кроме меня?» «Никого», — сказал Эдуард, приподнимаясь и опираясь на локоть. «Милый брат, положи на место оружие. Прочти свои молитвы и ложись». Во время этой речи белая женщина смотрела на Гальберта с насмешливой улыбкой, но облик ее стал таять в лунных лучах. И прежде нежели эта усмешка сбежала с ее губ, в комнате не стало более никого, кроме двух братьев. «Господи, сохрани мне рассудок», — произнес Гальберт, кладя в сторону меч и бросаясь снова на свою постель. «Аминь», — сказал Эдуард. «Но, дорогой брат, мы не должны искушать нашей дерзостью неба, который призываем на помощь при нашем бедствии. Не сердись на меня, милый мой, но я не знаю...» Ты почему-то стал чуждаться меня в последнее время. Правда, что я не так силён, не так храбр, как ты с самого своего детства. Однако да и ты, поры ты не избегал моего общества. Поверь, что я плачу тайком, хотя и не хочу навязываться тебе. Было время, когда ты не пренебрегал мною. Если я отставал от тебя на охоте, не умел стрелять так метко, как ты, то я забавлял тебя рассказами о давно минувшем, очитанным мною или слышанном, и ты внимал мне с удовольствием, сидя со мной где-нибудь на берегу ручейка. Но теперь я лишён твоего расположения и всякого внимания с твоей стороны. Нет, не размётывайся так. Судя по твоему бреду во сне, я думаю, что ты нездоров, заразился лихорадкой. Да, я прикрою тебя хорошенько плащом. — Не надо, — ответил Гальберт. — Ты напрасно беспокоишься. И жалуешься тоже напрасно все твои тревоги, вздор. «Нет, выслушай меня, брат», — перебил его Эдуард. «Ты говоришь во сне о существах, не принадлежащих к нашему миру, к нашей породе. Ты даже видишь их, как было с тобой сейчас, теперь. Наш почтенный отец Евстахий толкует нам, что нехорошо верить всем сказаниям о привидениях и духах. Однако в самом священном писании упоминается о бесах, гнездящихся в местах пустынных и диких, Одинокие путники, заходящие в эти дебри, становятся добычей или потеху этих подстерегающих демонов. Я прошу тебя, поэтому, брат, бери меня с собою, когда вздумаешь пойти в здешние ущелье, которые, ты сам знаешь, пользуются недоброй славой. Ты не нуждаешься в моей охране, но, Гальберт, подобные опасности отвращаются легче рассудком, нежели отвагой. И хотя я не смею хвалиться своим личным умом, но я обладаю тем, который сообщается нам знакомством с письменными памятниками древности. В продолжении этой речи была минута, в которую Гальберт был готов облегчить себе душу, признавшись Эдуарду во всем, что угнетало ее. Но когда брат напомнил ему, что наступало утро великого праздника и что ему следовало бы, отложив всякое дело или забаву, пойти в монастырь и покаяться перед отцом Евстахием, который был исповедником в этот день, вся гордость юноши возмутилась. «Нет», — подумал он, — «не стану я рассказывать то, что навлечет на меня обвинение во лжи или в чем нибудь худшем еще. Я не уклонюсь от встречи с англичанином, рука и меч которого не одолеют меня, может быть. Мои предки сражались с лицами, которые были получше его, если он даже так же ловок в бою, как в своих изысканных речах». Говорят, что гордость спасает в падении, как мужчину, так и женщину, но она тоже сильно влияет на душу, обуреваемую страстью, и редко не доставляет этой страсти победа над голосом совести и рассудка. Гальберт решился идти далее по намеченному, хотя и не лучшему пути. Он заснул крепко и пробудился лишь на рассвете. Глава 21 Он равнодушен, да, равнодушен, хотя не так, как человек, уверенный в том, что он мастер своего дела. Тем не менее, видал я, что и простолюдин набивал правый гребешок настоящему мустаку по части фехтования из старой комедии. Едва забрижило утро, Гальберт был уже на ногах. Он быстро оделся, привесил меч к поясу и взял в руки самострел, как бы собираясь на свою обычную охоту. Спустясь ощупью по темной винтовой лестнице, он отворил, стараясь избежать всякого шума, внутреннюю дверь и потом калитку железной решетки. Выйдя за наружную ограду, он оглянулся на дом и увидел, что кто-то махнул ему белым платком из окна. Думаю, что этот сигнал подает ему сэр Пирси, Гайберт стал ждать его выхода, но вместо англичанина из-под низкого и заржавленного крылечного навеса выпорхнуло, как призрак Мэри Авенель. Гальберт был поражён и почувствовал себя, сам не зная почему, как бы пойманным на месте преступления. Присутствие Мэри никогда не бывало тягостным для него. Но теперь она спрашивала его как бы с укором, с грустью и с особенным выражением взгляда, куда он намеревался идти. Он указал на свой самострел и хотел заговорить о предполагаемой охоте, но она перебила его. «Нет, Гальберт». Такие уловки недостойны того, кто не лгал до сих пор. Ты идешь не на зверя. Твоя рука и твое сердце хотят другой жертвы. Ты намерен биться с этим приезжим». «Зачем мне вступать в бой с гостем нашим?» — возразил Гальберт, весь покраснев. «Действительно, многое должно было бы удержать тебя от этого», — сказала Мэри. «И нет ничего, чтобы побуждало тебя к тому. Но, невзирая на это, ты затеял ссору с ним и хочешь ее порешить». «Что заставляет тебя предполагать это, Мэри?» — проговорил он, все еще стараясь скрыть свое намерение. «Он гость моей матери. Ему покровительствуют аббат и все братья наши господа. К тому же он такого высокого звания. И почему ты полагаешь, что я готов, что я смею оскорбляться всяким вздорным выражением, которое он позволил себе, может быть, более ради острого словца, нежели из настоящего желания обидеть?» «О, самый вопрос твой подтверждает твое намерение», — отвечала она. «С самого детства своего ты всегда скорее искал опасности, нежели избегал ее. Тебе нравилось всякое проявление отваги, всякое необычное приключение. И я понимаю, что никакой страх не удержит тебя теперь. Но пусть будет эта жалость. Жалость к твоей престарелой матери, Гальберт, которая лишится крова и спокойствия, победишь ли ты или погибнешь». «У нее останется брат мой, Эдуард», — сказал Гальберт, не глядя на девушку. «Да», — ответила она. «Спокойный, великодушный, рассудительный Эдуард, который столь же отважен, как и ты, Гальберт, но не так запальчив, столь же исполнен чувство собственного достоинства, но подчиняет это чувство разуму. Он не позволил бы своей матери, своей названной сестре, тщетно умолять его не губить себя самого, не разрушать всех их надежд на счастье и на покровительство». Гальберт ответил с горечью на сердце. «К чему же вся эта речь? Он остается с вами, тот, который лучше меня. Разумнее, осмотрительнее, может быть, и отважнее. Стало быть, вы не лишаетесь покровителя, и вам нечего заботиться обо мне». Он хотел уйти, но Мэри тронула его за руку. Он едва почувствовал это легкое прикосновение, но не нашел в себе силы освободиться от него, и стоял, занеся уже одну ногу, за порог ограды, но не двигаясь далее, как путник, прикованный к месту мановениям чародея. Мэри воспользовалась этой минутой. «Выслушай меня, выслушай, Гальберт!» — сказала она. «Я сирота, а мольбы сирот доходят даже до неба. Ты был моим товарищем с детства, если ты не захочешь подарить мне внимание на минуту, то от кого могу я ждать подобного жалкого снисхождения?» «Я слушаю тебя, дорогая Мэри», — сказал Гальберт. «Но говори скорее. Знай только, что ты ошибаешься насчет моих намерений. Мы предположили лишь пойти на охоту». «Перестань», — перебила она его. «Не говори этого мне. Ты можешь обмануть других, но никак не меня. С самой ранней моей юности во мне было нечто, отражающее от меня всякую ложь, не допускающее до меня никакого обмана. Я не знаю, зачем не неспослан мне такой дар...» Но хотя я мало развита и выросла в этой уединенной долине, мои глаза видят часто то, что люди хотели бы утаить. Я прозреваю черный замысел и под веселым лицом, иной взгляд говорит мне более, нежели всякие уверения и клятвы других. Если ты можешь читать так в чужих сердцах, дорогая Мэри, проговорил Гальберт, то скажи, что видишь ты в моем. То, что ты прочтешь здесь, не обидит тебя. Но произнеси это и ты будешь отныне моей руководительницей. Я последую за тобою всюду, по пути чести или бесчестия. Как будет в том твоя воля?» Мэри вспыхнула сначала, потом мертвенно побледнела во время этой речи. Но когда, замолчав, он взял ее за руку, она тихо отняла ее и сказала, «Я не могу читать в твоём сердце, Гальберт, и не хочу знать о тебе ничего, кроме приличествующего нам обоим». Я могу только судить по признакам, словам и действиям внешним, незначительным. Судить более верно, нежели другие, потому что мои глаза, ты сам знаешь, видели сокрытые для других. — Пусть же эти глаза взглянут в последний раз на того, которого не увидит более, — воскликнул он, отворачиваясь от нее и бросаясь за ограду, не оглядываясь назад. Мэри Авенель слабо вскрикнула и закрыла руками лицо. Она простояла так с минуту и вдруг услышала за собой такое приветствие. «Вы милосердны, — у моя милостивая сдержанность, скрывая блеск своих чудных очей от более тусклого отсвета начинающего позлощать восточный небосклон. Да, грозила опасность, что Феп, Феб, превозойденный в сиянии, повернет посрамленный свою колесницу и оставит скорее вселенную во тьме, нежели решится вступить в неравный бой». «Товерьте мне о прекрасная сдержанность!» Читатели угадали, конечно, что такие цветы красноречия могли принадлежать только сэру Пирси, но он не успел докончить этой импровизации, потому что лишь только он хотел взять за руку Мэри, девушка взглянула на него с крайним волнением и испугом и бросилась домой прочь от него. Он посмотрел ей вслед с презрительной досадой — Клянусь рыцарской честью, проговорил он. Я потратил здесь за даром, перед этой захолустную фиделью, такое воззвание, которое самая гордая из красавиц Фелиции, я так называю элизиум, из которого изгнан, сочла бы за лучший утренний привет самого Купидона. Жестока была неумолимая судьба, загнавшая тебя сюда, Пирси Шафтон. Тебе приходится расходовать свое остроумие на деревенских красавиц, а свое мужество на борьбу с олухами. Но полученное мной оскорбление — это дерзкая выходка, требует отмщения с моей стороны. Как бы ни был ни низок обидчик, но обида так велика, что это сглаживает неравенство наших положений. Я надеюсь, что этот деревенский наглец станет драться так же охотно, как и придумывать издевательства». Рассуждая так с самим собою, сэр Пирси шел быстро к той группе берез которая была выбрана местом для встречи. Он отвесил своему противнику самый вежливый поклон, сопровождая его таким пояснением. «Прошу вас заметить, что если я снимаю шляпу перед вами, низшим в отношении меня, и не считая этого унижением для себя, то лишь в силу того, что однажды, сделав вам честь принятием вашего вызова, я, по мнению лучших знатоков правил дуэли, тем самым возвышаю вас на время до своего уровня» и вы можете считать такую честь, закупленную вами дешево, если даже вам придется поплатиться за него и жизнью. «Я обязан этой честью той вещице, которую показал вам», — сказал Гальберт. Сэр Шафтон изменился в лице и заскрипел зубами от бешенства. «Обнажай свой меч!» — крикнул он Гальберту. «Нам могут здесь помешать», — сказал Гальберт. «Я проведу тебя лучше в такое место, куда никто не заглянет». Он направился вниз по ущелью, ко входу в кори Наншиан, избирая именно этот уголок для предстоявшего поединка, потому что слава о том, что здесь нечисто, удаляла от него всех прохожих. К тому же он считал это место роковым в своей судьбе и решил, что оно должно быть свидетелем его победы или погибели. Они шли молча несколько времени, как честные враги, Не желающие унижать себя перебранкой и не имеющий тоже повода поддерживать праздный разговор. Но сэр Перси не мог приносить безмолвие слишком долго, при том же он был, что называется, вспыльчив, но отходчив. Поэтому, считая, с своей точки зрения, вполне приличным и безобидным по отношению к своему противнику, он не видел причины отягощать себя доли безмолвным молчанием и начал похваливать Гальберта, за ту ловкость и проворство, с которыми тут обходил все дорожное препятствие. «Знаешь ли, почтенный селянин, что я не видывал более легкого и твердого шага даже на придворных собраниях», — сказал он. «И если бы твои ноги обтянуть шелковыми штанами и подучить немного, они стали бы отличаться как на турнирной площадке, так и в бальной зале». Я надеюсь, что ты и здесь воспользовался каким-нибудь случаем для изучения фехтовального искусства. В данную минуту тебе более необходимого, нежели умение танцевать. По части фехтования не было у меня других учителей, кроме нашего старого пастуха Мартина, ответил Гальберт. Случалось еще взять несколько уроков от Кристи из Клингеля, но я надеюсь более всего на свой добрый меч, твердую руку и бодрое сердце. Что же? Я рад этому. Юная отвага. Я буду так называть тебя. А ты называй меня своим снисхождением, ввиду нашего неестественного подведения под один уровень. Я рад от всей души твоему невежеству. Мы, дуэлисты, соразмеряем наказание, налагаемое на наших противников, со степенью их умения держать орудие. А так как ты лишь новичок в этом деле, то я не вижу почему мне не считать тебя достаточно на оказанном потерею уха, глаза или даже... Только пальца в добавлении крани, которая должна соответствовать своей глубиной и серьезностью степени твоей вины. Между тем, как будто ты более способен к своей защите, ты не мог бы заплатить за свою продерзость ничем иным, кроме своей жизни. Клянусь Богом и Пресвятой Девой. воскликнул Гальберт, не имея сил сдерживать себя доли. Ты сам слишком дерзок, говоря так уверенно об исходе боя, который и не начат еще. Разве ты божество, распоряжающееся уже заранее моей жизнью или моими членами? Это судья, безбоязненно решающий за судейским столом, как поступить с головой и рассеченным телом осужденного преступника? О нет, отвага моя, как я позволил себе назвать тебя. Я твое снисхождение. Не божество, предрешающее исход боя до его начала. Я и не судья безбоязненно указывающий как поступить с головою и членами четвертованного преступника. Я просто знаток фехтовального искусства, будучи первым учеником первого фехтовального профессора в первой из фехтовальных школ в английском королевстве. Этот профессор никто иной, как благородный, всенеподражаемый Винченцо Савиола. От него заимствовал я твердость поступи, быстроту взгляда и легкость руки, И ты, о моя вполне деревенская отвага, вкусишь от плодов моего знания, лишь только мы найдем подходящее местечко для таких упражнений». Они дошли в это время до входа в лощину. Гальберт хотел сначала остановиться именно здесь, но рассудил, что слишком узкая площадь этой теснины не дала бы ему возможности воспользоваться тем проворством, которое одно могло вознаграждать его за действительный недостаток незнаний в фехтовальном искусстве. Ввиду этого он тщетно искал подходящего места, пока не дошел до самого ручья. Здесь, прямо перед скалою, из которой вытекал ключ, была возвышенная полянка, небольшая, но достаточно просторная для борьбы. Дойдя до этого места, действительно, как бы нарочно созданного для негласного смертельного боя, оба были поражены изумлением. У самой скалы была вырыта могила с ровными, правильными краями. С одной стороны ее лежал срезанный дерн, с другой — куча вырытой земли. Тут же валялись кирка и лопата. Сэр Пирси посмотрел на Гальберта с непривычной серьезностью и спросил его суровым голосом. — Это какое-нибудь предательство, молодой человек? Ты завлек меня сюда в засаду или устраиваешь какую-то ловушку? — Нет, клянусь небом, — воскликнул молодой человек. Я не сообщал никому о нашем намерении и не захотел бы за самый престол шотландский устраивать засаду против беззащитного человека. «Верю тебя, моя отвага», — сказал англичанин, возвращаясь к своему прежнему жеманному тону, превратившемуся у него уже в привычный. «Тем не менее, эта могила удивительно правильно вырыта и может служить образцом искусства последнего постельничего в природе. Я хочу сказать, могильщика». «Будем, во всяком случае, благодарны судьбе или какому-нибудь неизвестному благоприятелю, который позаботился о приличном погребении для одного из нас, и примемся теперь за решение вопроса о том, кому из нас суждено воспользоваться этим местом для своего вечного упокоения». Сказав это, он сбросил с себя плащ и калет, причем сложил их очень бережно на большой камень. «Гальберт!» Не без некоторого волнения последовал его примеру. Находясь возле любимого места пребывания белой женщины, он думал невольно, что могила была устроена ею. Она знала о предстоявшем поединке и озаботилась о его роковом исходе, — говорил он себе. Не суждено или вернуться отсюда убийцы, или лечь тут навеки. Путь отступления был теперь как бы отрезан. Надежда покончить дело с честью, не лишая жизни ни себя, ни противника, поддерживающей сердце многих, выходящих на барьер, была теперь вовсе утрачена. Но самая безвыходность положения придала твердость молодому человеку и заставила его понять, что ему предстояло только что-нибудь одно — победа или смерть. «Так как мы здесь без старшин или секундантов», — сказал сэр Пирси, — то не угодно ли вам ощупать мою грудь, как я ощупаю вашу? Я предлагаю это не по подозрению в том, что у вас надета потайная кольчуга, а единственно ради соблюдения старинного и похвального обычая, применяемого при всяких подобных случаях». В то время как Гальберт, повинуясь противнику, исполнял его требования, тот попросил его обратить внимание на тонкость и красоту его вышитой рубашки. «О, моя отвага!» — сказал он в этой самой рубашке, в которой я собираюсь сразиться с таким шотландским простолюдиным, как ты, я имел завидную участь быть вождем победившей стороны при том чудном состязании в мяч, которое состоялось между божественным Астрофелем, нашим безупречным Сиднеем, и достопочтенным и достойнейшим лордом Оксфордом. Вся красавица Фелиции, я, разумею, под этим названием нашу прелестную Англию, Стояли на галерее, махали платками при каждом обороте игры и воодушевляли победителей своими рукоплесканиями. Вслед за этой благородной забавой нас угостили банкетом, за которым прекрасные урании, то есть несравненные графини Пемброк, было благоугодно одолжить мне свой веер для охлаждения моего слишком разгреченного лица. В ответ на эту любезность я произнес придав своему лицу улыбающееся, но и меланхолическое выражение, «О божественное урание, прими обратно свой губительный дар! Он не освежает меня, подобно дыханию зефира, но палит знойным дуновением сирокка, разжигает то, что уже стало жертвой пламени». В ответ на это она взглянула на меня немного насмешливо, не так, однако, чтобы опытный царедворец не мог прочесть тут некоторого признака поощрения. Гальберт слушал его терпеливо и из вежливости, но видя, что он не только не расположен кончить, но намеревается опуститься в дальнейшее воспоминание, счел необходимым остановить его и сказал, «Сэр-кавалер, если все это не относится непосредственно к нашему делу, то, с вашего позволения, не лучше ли нам приступить к нему без дальнейшего промедления? Вам было бы лучше оставаться в Англии при такой охоте терять время на слова. Мы употребляем его здесь на расправу». — Прошу вас извинения, о первобытная отвага! — ответил сэр Пирси. — Действительно, я забываю все постороннее, когда в уме моем просыпаются воспоминания о божественной придворной жизни в Фелиции, подобно тому, как подвижник впадает в экстаз, вспоминая о небесном видении. О, блаженная Фелиция! Нежная воспитательница красоты, избранный приют мудрости, месторождение и колыбель благородства, храмина, изящества. Черток истого рыцарства. а О, небесный двор или само небо, оживляемое танцами, убаюкиваемое гармонией, пробуждаемое остроумными забавами и турнирами, украшаемое шелком и всякими тканями, блистающие алмазами и золотом, все запруженное бархатом, тафтой, атласом. — игла, сэр-кавалер! Игла! Игла! — воскликнул Гальберт, выведенный из терпения нескончаемым словоизвержением англичанина и подумавший, что лучшим средством заставить его опомниться будет напоминание о предмете, вызвавшем ссору. И он не ошибся. Едва услышав его слова, сэр Перси воскликнул в свою очередь. Твой смертный час пробил. Берись за меч. Виа! Оба меча обнажились, и бой начался. Гальберт понял тотчас, что согласно его ожиданию, Он был слабее своего противника в искусстве владеть оружием. Сэр Пирси не преувеличивал, называя себя мастером дела. И молодой человек видел, что ему будет трудно выйти с честью и живым из такой борьбы. Англичанин знал в совершенстве все тайны стаката, «имброкката», «пунто реверсо», «инкартато» и так далее, введенные в итальянскую фехтовальную школу в последнее время. Однако Гальберт, с своей стороны не был совершенным новичком в искусстве сражаться на старинный шотландский лад и обладал главнейшим необходимым качеством — непоколебимым хладнокровием. Сначала, желая удостовериться в степени искусства сэра Шафтона и изучить его игру, он держался оборонительного положения, стараясь только согласовать все свои движения с его атаками и выставляя коротко свой меч прямо по направлению к лицу противника — что заставляло того нападать непосредственно и мешало ему пользоваться своим искусством для ложных приступов. Гальберт легко парировал все удары своим мечом или быструю переменную позиций. Наконец, после нескольких атак, удачно отраженных молодым человеком, сэр Пирси перешел сам к обороне, боясь представить слишком большое преимущество Гальберту, повторяя один нападение. Но молодой человек не хотел применить свои тактики, вполне понимая, что она одна могла помочь ему против такого искусного бойца и спасала его, когда он был уже на волос от смерти. После двух или трех выпадов оба противника остановились, как бы по взаимному соглашению, опустили свои мечи и взглянули молча друг на друга. Наконец Гальберт, который беспокоился теперь более о судьбе своей семьи, нежели прежде, когда его личная храбрость не была еще доказана сэру Пирси, решился сказать. «Сэр Кавалер, скажите, неужели предмет нашей ссоры таков, что требует непременно, чтобы одно из наших тел легло в эту могилу? Или же мы можем, доказав теперь друг другу нашу взаимную доблесть, вложить мечи в ножны и расстаться по-дружески?» «Славная, но весьма простоватая отвага», — ответил англичанин. Ты не мог избрать во всем мире лучшего судью для решения вопроса, касающегося Кодекса чести. Обождем минуту, пока я не выясню тебе своего взгляда на эту статью. Нет сомнения в том, что храбрые люди не должны кидаться в пасть смерти от голову, подобно тупым и разъяренным диким зверям, а могут убивать друг друга лишь с размышлением, прилично и не без достаточных тому оснований». Поэтому, только рассмотрев хладнокровно сказанный вопрос, можем мы порешить, присудили ли три сестры одному из нас быть искупительной жертвой. Ты понимаешь меня? Отец Евстахи рассказывал нам о трех фуриях, которые придут нити и режут их ножницами, — ответил Гальберт, немного подумав. «Довольно, довольно!» — перебил его сэр Перси, вспыхнув от нового припадка бешенства. «Нить твоей жизни прервана!» С этими словами он яростно кинулся на молодого шотландца, который едва успел принять меры к защите. Но, как это часто случается, самая горячность атаки послужила гибелью для нападающего. Гальберт успел уклониться от направленного на него удары, и прежде нежели сэр Пирси мог оправиться от своего промаха, проткнул его сам насквозь своим мечом. Сэр Пирси упал как подкошенный.